Глава 3. 26 октября 1928 года. Сегодня в столовой, перед ужином, разожгли огонь в камине. Очень приятно смотреть на это, хотя я не понимаю, почему все жалуются на холод. Все члены семьи находятся в добром здравии и очень заняты. Месье Ландовский еще нервничает из-за транспортировки своей драгоценной статуи Христа в Рио-де-Жанейро. Еще ему предстоит завершить работу над головой Сунья Цена. Я стараюсь помогать по дому, насколько это возможно, и надеюсь, что стал помощником, а не бременем для семьи. Еще я очень рад новому комплекту зимней одежды, полученному от Марселя. Рубашка, короткие штаны и свитер сделаны из прекрасной ткани, в которой легко и удобно. Мадам Ландовский благосклонно решила, что хотя я пока что не могу ходить в школу, мне все равно нужно продолжить обучение». Она дала мне несколько математических задач и тест на правописание. Я постарался сделать все правильно, потому что благодарен этим добрым людям, приютившим меня в своем чудесном доме. Я отложил ручку, закрыл дневник и запер его на замочек, надеясь на то, что любопытствующие не найдут в моих записях ничего предосудительного. Потом я сунул руку под ящик и достал небольшую пачку бумажных листов, обрезанных под размер страниц дневника. Там я записывал свои настоящие мысли. Сначала я вел дневник лишь ради своих благодетелей, на тот случай, если они будут спрашивать, пользуюсь ли я их подарком. Но я обнаружил, что невозможность высказывать свои мысли и чувства все больше тяготит меня, поэтому стал искать выход из положения. Я решил, что однажды, после расставания с семьей Ландовски, вставлю эти листы в соответствующие разделы дневника, чтобы получить более честную картину моей жизни. Пожалуй, из-за Эвелин мне стало труднее думать об уходе. С тех пор, как она предложила заходить к ней в любое время, я стал у нее частым гостем и поверил, что она испытывает ко мне некое подобие материнского чувства, которое казалось искренним и неподдельным. За последние несколько недель я много раз сидел в ее уютной комнате и слушал ее рассказы о былой жизни, которая, как я и подозревал, была полна страданий. Ее муж и старший сын так и не вернулись с войны. Поскольку я родился в 1918 году, то не застал это мировое бедствие. Слушая рассказы Эвели на громадных потерях на полях сражений, где людей в буквальном смысле разрывало на куски я невольно содрогался, больше всего мне жаль, что мои любимые Жак и Антуан умерли в одиночестве, и никто не мог дать им последнее утешение. Я увидел, как глаза Эвелин наполнились слезами и протянул к ней руку. Больше всего мне хотелось сказать, понимаю, как это было тяжело для вас. Я тоже потерял всех, кого любил. Она объяснила, что именно поэтому так заботилась о единственном оставшемся сыне и защищала его. Если она потеряет его, то сойдет с ума. Мне хотелось сказать, что я давно сошел с ума, но, к моему удивлению, ум постепенно возвращался. Становилось все труднее оставаться немым, особенно потому, что я знал, если заговорю, то меня отправят в школу. А мне больше всего хотелось продолжить учебу. Но тогда начнутся вопросы о моих жизненных обстоятельствах, на которые я просто не мог ответить. Или же мне придется лгать, а эти добрые люди, которые приняли меня к себе, кормили и одевали, заслуживали лучшего? «Заходи, заходи», — сказала Эвелин, когда я открыл дверь. Мне было известно о ее больной ноге, причинявшей ей больше неприятностей, чем она показывала. Я был не единственным, кто беспокоился о своем положении в семье Ландовски. «Принеси какао, хорошо?» — добавила она. «Я все подготовила для тебя». Я пошел на кухню, наполненную восхитительным запахом горячего шоколада. Я был уверен, что когда-то давно пил какао, но не мог вспомнить, когда это было. Какао у Эвелин быстро стало моей любимой частью дня. Я наполнил две кружки и поставил одну из них перед Эвелин, а другую рядом с камином, где в маленьком очаге весело пылал огонь. Усевшись, я помахал рукой перед лицом, раскрасневшимся от жары. «Ты родился...» «В очень холодной стране, да?» Эвели накинула меня цепким взглядом, и я понял, что она хочет выудить из меня побольше информации, пока я отвлекаюсь на посторонние вещи. «Когда-нибудь ты ответишь мне?» Она улыбнулась. «А пока ты остаешься экстраординарной загадкой». Я вопросительно посмотрел на нее. Мне еще не приходилось слышать слово «экстраординарный», но мне понравилось, как оно звучит. — Экстраординарный означает «выдающийся», — пояснила она. — Такие люди всегда вызывают интерес, пока к ним не привыкают. Я кивнул, размышляя о ее словах. Такая характеристика была не слишком лестной для меня. — Ладно, прости за мою досаду, просто я беспокоюсь за тебя. Терпение мадам и месье Ландовски может закончиться. Позавчера я слышала их разговор, когда вытирала пыль в гостиной, Они думают, не стоит ли показать тебя психиатру. Понимаешь, что это значит? Я покачал головой. Психиатры разбираются в душевном здоровье человека. Они выясняют твое психическое состояние и его причины. К примеру, если у тебя есть какое-то душевное расстройство, тебя могут поместить в больницу. Мои глаза широко распахнулись от ужаса. Я отлично понимал, что она имеет в виду. Одного из наших соседей, который регулярно начинал кричать и однажды вышел голым на улицу, забрали в так называемый санаторий. Судя по всему, это было жуткое место, где люди кричали, плакали или сидели неподвижно, как мертвые. «Извини, мне не следовало говорить об этом», — поспешно сказала Эвелин. «Мы все знаем, что ты не сумасшедший и на самом деле скрываешь, насколько ты умен». Они хотят направить тебя к психиатру, чтобы выяснить, почему ты не хочешь разговаривать, хотя можешь. Как всегда, я решительно покачал головой. Мое объяснение заключалось в том, что у меня была лихорадка, поэтому я не помнил, как разговаривал с Белл, и это в целом не было ложью. Они пытаются помочь тебе, дорогой. Они причинить вред. Пожалуйста, не пугайся. Посмотри. Добавила Эвелин и взяла коричневый бумажный пакет, лежавший рядом с ее стулом. «Это для тебя. На зиму». Я принял пакет из ее рук, чувствуя себя именинником. Прошло много времени с тех пор, как я получал подарки. Мне хотелось оттянуть сладостный момент, но Эвелин попросила меня раскрыть пакет. Внутри находились полосатый разноцветный шарф и шерстяная шапка. «Примерик, молодой человек?» Посмотри, подойдут ли. Хотя в комнате было жарко, как в бане, я подчинился. Шарф подошел отлично, да и могло ли быть иначе. Но шерстяная шапка оказалась великоватой и наползала мне на глаза. — Дай ее мне, — сказала Эвелин и загнула передний край шапки. — Вот так будет лучше. Как ты думаешь? — Думаю, я умру от апоплексического удара, если не сниму это... Я энергично кивнул, потом встал, подошел к Эвелин и обнял ее. Когда я отстранился, то понял, что мои глаза наполнились слезами. — Ладно, глупенький, ты же знаешь, как я люблю вязать, — сказала она. — Я навязала десятки таких шапок для наших мальчиков. Я вернулся на свой стул. Слово «спасибо» едва не слетело с моих губ, но я удержал язык за зубами — Сняв шапку и шарф, я аккуратно сложил их и убрал в пакет. — А теперь нам обоим пора спать, — сказала Эвелин, посмотрев на часы, стоявшие на каминной полке. — Но сначала я скажу, что сегодня получила замечательную новость. Эвелин указала на письмо, лежавшее рядом с часами. — Это от моего сына Луи. Он приедет встретиться со мной завтра. — Разве это не прекрасно? Я воодушевлённо кивнул, но, честно говоря, в душе немного позавидовал этому прекрасному Луи, который был абсолютным совершенством в глазах матери. Я мог бы возненавидеть его, если бы не искренняя радость Эвелин. Мне хочется, чтобы завтра ты пришел сюда и познакомился с ним. Он отведёт меня на ланч, и мы вернемся в половине четвёртого. Почему бы тебе не зайти... В четыре часа я кивнул, постаравшись выглядеть не слишком хмурым. Потом взял пакет, улыбнулся экономике, помахал ей на прощание и вышел на улицу. В ту ночь я плохо спал и долго ворочался в постели, расстроенный появлением конкурента в борьбе за благосклонное внимание Эвелин и ее словами о намерении Ландовски отвести меня к психиатру. В воскресенье после обеда я умылся из тазика с водой, которую каждый день приносила одна из горничных. Здесь, в мансарде, у нас не было удобств. Еще одна причина для жалоб Эльзы и Антуанетты, которым по вечерам приходилось спускаться в уборную на первом этаже. Я причесался и решил, что не буду надевать шерстяной джемпер, поскольку опасался, что Эвелин сильно натопит комнату в честь приезда сына. Я вышел из задней двери на кухне. и начал уже привычный обход вокруг дома, когда звуки музыки заставили меня остановиться. Я закрыл глаза и прислушался, а мои губы невольно растянулись в улыбке. Я знал это музыкальное произведение, хотя сейчас его исполнял не такой мастер, как мой отец, но явно человек с музыкальным образованием. Когда музыка умолкла, я подошел к двери Эвелин и постучался. Мне сразу же открыл худой юноша, которому, как я знал, Было девятнадцать лет. — Привет! — с улыбкой сказал он. — Должно быть, ты тот самый юный бродяга, который появился в доме с тех пор, как я прошлый раз приезжал сюда. Он проводил меня в комнату, где я поискал взглядом инструмент, на котором он недавно играл. Скрипка лежала на стуле, где я обычно сидел, и я обнаружил, что не могу отвести глаз от нее. — Здравствуй, — сказала Эвелин. — Это мой сын Луи. Я кивнул, по-прежнему глядя на простой предмет, волшебным образом превращенный из куска дерева в музыкальный инструмент, способный издавать самые прекрасные звуки на свете, во всяком случае, по моему мнению. — Ты слышал, как играл мой сын? Мой интерес к скрипке не ускользнул от внимания Эвелин. Я кивнул, отчаянно желая потянуться к скрипке, пристроить ее под подбородком, поднять смычок и извлечь несколько нот. «Хочешь подержать?» Я посмотрел на Луи, который был похож на свою мать с такой же нежной улыбкой. Он протянул мне скрипку, и я принял ее с таким же благоговением, как будто это было золотое руно. Потом я автоматически пристроил инструмент в рабочем положении под подбородком. «О, значит, ты умеешь играть», — заметил Луи. Это был не вопрос, а утверждение. Я снова кивнул. «Тогда давай послушаем тебя». Он потянулся за смычком и вручил его мне. Судя по его игре, я понимал, что инструмент безупречно настроен, но все-таки поводил смычком по струнам, стараясь привыкнуть к ощущению. Он был тяжелее, чем у нас с папой, и оставалось лишь гадать, смогу ли я выстроить музыкальную композицию. Прошло очень много времени с тех пор, как я последний раз держал в руках скрипку. Закрыв глаза, я стал делать то, чему учил папа, ласково прикасаясь смычком к струнам. Я даже не решил, что буду играть, когда из-под моей руки полились прекрасные звуки альманды и партиты для скрипки реминор-баха. Меня самого удивило, когда звуки прекратились, и наступила тишина, а потом слушатели захлопали. «Я меньше всего этого ожидала», — сказала Эвелин, обмахиваясь веером. «Месье, это было», — начал Луи. Это было поразительно, особенно для мальчика твоего возраста. Скажи, где ты научился играть?» Я не собирался выпускать скрипку из рук, чтобы достать пищую бумагу, поэтому лишь пожал плечами в надежде, что он попросит сыграть что-нибудь еще. Я же сказала Луи, что он не может говорить. То, чего лишены его голосовые связки, с лихвой возмещается мастерством скрипача. Луи улыбнулся матери и повернулся ко мне. Ты выдающийся музыкант для такого юного возраста. Теперь дай-ка я заберу скрипку, а ты посиди и попей чаю. Когда Луи подошел ко мне, у меня возникло желание прижать скрипку к груди, повернуться и убежать со всех ног. — Не волнуйся, молодой человек, — сказала Эвелин. — Теперь, когда я знаю, что ты замечательный скрипач, я буду как можно чаще просить, чтобы ты поиграл мне. Видишь ли, эта скрипка принадлежала моему мужу. Он тоже прекрасно играл на ней. Поэтому скрипка живет рядом со мной, у меня под кроватью. Ты можешь положить ее сюда. Она указала на футляр, лежавший на полу. Пока Луи готовил чай, я осторожно положил скрипку в ее гнездышко. Имя изготовителя было выведено печатными буквами на внутренней стороне футляра. Я никогда не слышал о нем, но это не имело значения. Качество звука было не таким хорошим, как у папиной скрипки, хотя вполне приличным. Эвелин не попросила меня убрать футляр, поэтому он лежал рядом со мной, пока мы пили чай, и я слушал, как Луи рассказывает своей матери об инженерных курсах, которые он посещал. «Возможно, после окончания учебы меня примут в команду разработчиков новой модели Рено», — сообщил он. «Конечно, я буду гордиться тобой. А главное, тогда ты сможешь жить поблизости, а не в далеком Леоне, как сейчас». «Это ненадолго. Мне осталось лишь полтора года до получения диплома, и... Тогда я разошлю письма во все автомобильные компании. Посмотрим, кому пригодятся мои навыки. Даже в раннем детстве Луи был одержим автомобилями, объяснила мне Эвелин. В те дни на дорогах было мало автомобилей, но Луи рисовал то, что он считал современными моделями, и они были близки по конструкции к автомобилям, которые выпускают сейчас. Разумеется, такое могут позволить себе лишь богатые люди. Скоро все будет по-другому, мама. Когда-нибудь в каждой семье, включая нашу, будет собственный автомобиль. Я решил, что у меня в желудке еще есть свободное место и взял с тарелки последний ломтик пирога. «Итак, что тебе больше всего нравится?» — поинтересовался Луи. Я достал листок бумаги и написал три слова. «Еда», «Скрипка», «Книги». Внизу я добавил чтение в круглых скобках и протянул ему записку. «Хм, «Понятно». Луи усмехнулся, когда прочитал это. «Первые два пункта я сегодня видел в действии. Ты когда-то мог говорить?» Я кивнул, не желая отнекиваться и тратить время на размышления. «Можно спросить, что случилось?» От чего ты стал немым?» Я пожал плечами и покачал головой. «Не наше дело спрашивать об этом», — вмешалась Эвелин. «Он сам расскажет, когда будет готов. Правда?» Я кивнул и печально свесил голову. Мнимая немота помогала мне совершенствовать актерские навыки. «Подложи дров в камин, Луи. Ночи становятся действительно холодными». Эвелин зябко передернула плечами. «Я не люблю зиму». «А ты, молодой человек?» Я энергично покачал головой. «Но Рождество хотя бы приносит свет в наши дома и согревает сердца. Мы всегда ждем его. Тебе нравится Рождество?» Я посмотрел на нее. Потом закрыл глаза, вспоминая тот день, когда в очаге ярко пылал огонь, и мы разделили скромные подарки после посещения церкви. Там было мясо на ужин и некоторые особенные деликатесы, приготовленные для этого дня. Я очень радовался, хотя сейчас это воспоминание было похоже на книжную иллюстрацию, как будто оно не принадлежало мне. — Надеюсь, я смогу приехать к тебе на Рождество, мама, — сказал Луи. — Я буду экономить, насколько смогу. — Знаю, милый. — Конечно же, — добавила Эвелин, обращаясь и ко мне. — Рождество — это самое оживленное время в году. И Селандовский любит устраивать вечеринки для своих друзей. Поэтому, наверное, нам лучше встретиться после Рождества, когда билеты на поезд будут подешевле. — Может быть. Посмотрим. — Очень жаль, но мне уже пора. — Разумеется, — согласилась Эвелин, но я видел, как погрустнел ее взгляд. — Позволь собрать тебе еды в дорогу. «Пожалуйста, мама, оставайся на месте», — сказал Луи, жестом попросив ее не вставать со стула. «Мы плотно поели, и я готов поклясться, что этого пирога мне хватит, чтобы добраться без лишней крошки во рту». «Наверное, ты заметил, что моя мама любит кормить людей», — добавил он в мою сторону. Я встал, поскольку не хотел присутствовать при печальной сцене расставания матери и сына. Я обнял Эвелин, потом пожал руку Луи. «Было очень приятно познакомиться с тобой». «И спасибо за то, что составляешь маме компанию. Это полезно для нее». Он улыбнулся. «Ты хорошо знаешь мои слабости», — хохотнула Эвелин. «До свидания, молодой человек. Увидимся завтра». «И, может быть, во время моего следующего приезда у тебя будет имя, чтобы мы могли обращаться к тебе», — добавил Луи, когда я направился к двери. Я пошел домой, размышляя над его словами. В принципе, я много раз задумывался над этим с тех пор, как стал немым». Я больше никому не сообщал свое настоящее имя, это означало, что я могу выбрать любое имя, какое пожелаю. Вряд ли оно будет лучше моего настоящего имени, но было интересно думать о том, как я назову себя. Проблема в том, что у тебя уже есть имя, пусть даже самое ужасное на свете, но оно принадлежит тебе. Часто имя бывает первым, что другие люди узнают о тебе. поэтому отделаться от выбранного имени гораздо труднее, чем это может показаться. За последние несколько недель я выдумал много возможных вариантов, просто потому что мне нравилось, когда другие люди не знают, как к тебе обращаться. Но подходящее имя так и не появилось, как бы я ни старался. Отрезав себе щедрый ломоть багеты и намазав его джемом, по воскресным вечерам члены семьи питались самостоятельно, я поднялся в свою мансарду и сел на кровать, глядя на сгущавшийся сумрак за маленьким окном. Потом я достал свой дневник и добавил несколько строк к предыдущему абзацу. Впервые за долгое время я снова играл на скрипке. Было восхитительно чувствовать в руке смычок и извлекать звуки из этого чудесного инструмента. Мой карандаш замер в воздухе, когда я понял, что только что нашел идеальное имя для себя.